Алкоголизм. Алкоголь самый популярный, незапрещенный обществом и свободно продаваемый наркотик. Говоря техническим языком, наркотиком является любая субстанция натурального или искусственного происхождения, которая при проникновении в организм вызывает достаточно серьезные расстройства в его структуре и функционировании. Алкоголь вредит только тем, кто им злоупотребляет попадая в алкогольную зависимость. Он считается психоактивным наркотиком, влияет на центральную нервную систему и мозг, изменяя восприятие человеком себя и окружающего мира. Злоупотребление алкоголем искажает видение реальности, делая мысли людей хаотичными и неясными. Алкоголь не стимулирует, а подавляет нервные центры, контролирующие и запрещающие некоторые поступки или чувства, вызывая ложное веселье и ощущение свободы. Поскольку алкоголь это депрессант, его опасно употреблять вместе с барбитуратами, так как действие обоих веществ усиливается, организм начинает работать очень медленно, а это может привести к остановке сердца или дыхания. Существует несколько стадий опьянения. Первое. Чувство благополучия и отсутствие барьеров. Человек становится разговорчивым, общительным, расслабленным и беззаботным. Второе. Эйфория, возбуждение, болтливость, гиперактивность. Человек становится настойчивым, навязчивым и раздражительным. Пропадают ментальная ясность и здравомыслие. Поведение становится хаотичным, нарушается координация движений. Третье. Путаница и дезориентация. Человек не может контролировать речь и движение, держать равновесие, фокусировать зрение. Появляется чувство печали, меланхолии, страха или ярости. Четвертое. Человек не может ни ходить, ни стоять. Уровень интоксикации очень высок. Окончательно нарушаются ментальная и двигательная функции. Теряется чувство времени и пространства. Человек не знает, кто он и где находится. Возникает рвота, наблюдается недержание мочи и кала. Пятое. Потери сознания. Жизненные функции замедляются. Может наступить кома, остановиться сердце или дыхание. По данным доктора Альберта Кармиота и профессора Хуана Карлоса Ламбордини. Алкоголизм вызывает психологические и физические изменения, меняет поведение и отношения с окружающими, членами семьи, друзьями, коллегами. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Стадия первая. Чувство вины из-за своего пьянства, раздражительность, начальные признаки потери памяти, озабоченность наличием запасов алкоголя в доме, выпивка становится потребностью. Стадия вторая: Почти полная потеря контроля над потреблением алкоголя. Появление мании преследования, ощущение того, что все настроены против него. Жалость к себе, самообман, снижение самооценки, сильное чувство вины, возможны мысли о самоубийстве. Стадия третья: Депрессия, потеря чувства реальности, деперсонализация, галлюцинации, Расстройство мышления, восприятия и способности к суждению. Физические изменения. Стадия первая. Человек пьет для снижения стресса или напряжения. Повышается терпимость. Стадия вторая. Почти постоянная интоксикация, снижение полового влечения, потери аппетита, нарушение здоровья. Стадия третья. Серьезное и хроническое нарушение здоровья, дрожь, истощение, слабость, органические расстройства, потеря аппетита. Изменение поведения. Стадия первая. Человек начинает чаще пить, проводит больше времени в местах, где пьют. Стадия вторая. Алкогольная амнезия. Безудержная тяга к спиртному. Резкое снижение работоспособности. Человек начинает пить по утрам, в одиночестве. Он небрежен с деньгами, агрессивен. У него появляются мысли о самоубийстве или попытки осуществить его. Стадия третья. Потеря интереса к еде. Человек живет, чтобы пить. Пьет алкоголь любого качества и спиртсодержащие жидкости, не предназначенные для потребления. Возможность смерти из-за несчастного случая или самоубийства. Изменения в отношениях с окружающими. Стадия первая. Человек обещает бросить пить, придумывает различные оправдания, начинаются проблемы на работе, прогулы, снижение эффективности, частые конфликты. Стадия вторая. Человек не признает или скрывает, что пил и сколько. Значительное ухудшение отношений в семье, поскольку остальные вынуждены брать на себя все больше ответственности. Возможно потери работы. Оправдание потребления алкоголя под любыми предлогами. Начинает брать деньги в долг, окружает себя только пьющими друзьями. Стадия третья. Полная изоляция от семьи и непьющих друзей. Крушение брака. Стремление всячески избегать людей пытающихся помочь. Некоторые утверждают, что алкоголизм это болезнь, а не порог, не моральная проблема или слабость характера. Но мне такой подход кажется слишком мягким. Порог означает чрезмерный аппетит к чему-либо, что побуждает к его избыточному потреблению. Тогда как быть порочным значит наносить вред или извращать физически или морально что и проявляется при злоупотреблении алкоголем. Я думаю, болезнь – это нечто бесконтрольное, чего человек не может избежать, даже применив волю и внутреннюю установку. Но этого не наблюдается в случае алкоголизма. Недоразвитое «я» и атрофия характера есть мать всех пороков, особенно в случае алкоголизма, когда человек едва способен контролировать свои аппетиты и страсти, и не в состоянии сопротивляться им. Алкоголизм имеет множество причин: семейные и социальные проблемы, робость, неуверенность, стресс, желание развлечься, комплекс неполноценности, частое участие в мероприятиях, на которых принято пить, попытка избежать реальности, неврозы, инфантильность, фрустрация, одиночество, страх и так далее. Пьющие люди чаще всего инфантильны. У них нет характера и воли, дисциплины и самоконтроля, поэтому они не знают меры. Я бы рассматривал алкоголизм как моральную и духовную проблему, а не как неизлечимую болезнь. Алкоголизм не считался бы болезнью, если бы было установлено, какие именно люди устойчивы к этому и другим порокам. Наверное, есть много разных причин по которым люди не страдают пристрастием к алкоголю. Но дело, скорее всего, не в решении самого человека, а в том, что он каким-то образом запрограммирован на трезвую жизнь. Например, дети алкоголиков, страдавшие из-за пьянства родителей, верующие люди, которым алкоголь запрещен религией спортсмены, мечтающие достичь высоких результатов, приверженцы здорового образа жизни – вегетарианцы, а также противники потребительства. Трудно представить человека с развитыми моральными и духовными качествами, который имел бы пристрастие к алкоголю. Духовно развитые люди могут легко воздерживаться не только от злоупотребления алкоголем, но и от любой другой вредной привычки или недостойного аморального поведения. Почему? потому что благодаря самодисциплине они укрепляют свой характер и воспитывают «я», которое со временем становится зрелым. Другими словами, они завершают свое развитие и перестают быть незавершенными, а значит, становятся сильными и сознательными. Успех организации анонимных алкоголиков, состоящий из тех, кто преодолел этот порог и хочет помочь другим, обусловлен тем, что там алкоголизм считают духовной проблемой, а алкоголиков – эмоционально травмированными людьми, которые пьют, чтобы компенсировать свою несостоятельность. Лечение состоит в выполнении 12 пунктов, среди которых хотелось бы выделить несколько. Каждый в этой организации обещает полностью воздерживаться от алкоголя, верит в высшую силу, способную его возродить, проводит тщательный самоанализ и обещает помогать другим алкоголикам. То, что мы называем эмоциональными травмами, не присуще людям с твердыми моральными и духовными ценностями, поскольку их целостность, чистота, любовь и гармония достаточны, чтобы отказаться от негативных эмоций или возместить ущерб, нанесенный внешней агрессией. Невозможно представить духовного человека, который был бы порочным, поскольку одно исключает другое. Человек может преодолеть или излечить свои эмоциональные и моральные травмы, если откажется от эгоизма и начнет развиваться духовно. Вспомним, что эгоизм означает не просто отсутствие милосердия, а в первую очередь неудержимую избыточную любовь к себе, к личности, а не к своему духу, из-за которой человек заботиться только о своих интересах, не считаясь с окружающими. Алкоголик не может сделать именно этого, отказаться от эгоизма и найти высший смысл жизни. Если бы он смог это сделать, то не стоял бы вопрос об алкоголизме. Люди по-разному ценят свою жизнь в зависимости от достигнутого уровня духовного развития. Может быть, духовный уровень религиозного человека ниже, чем святого, Но оба они находятся на пути приобретения трансцендентального опыта. Анонимные алкоголики дают пришедшим к ним людям любовь, понимание, братские чувства, и те, справившись со своим пороком, переоценивают свою жизнь и начинают помогать другим, попавшим в алкогольную зависимость людям. Чаще всего алкоголик это человек, который привык потакать своим желаниям, жалеет себя, и предпочитает избегать проблем, обращаясь к алкоголю, вместо того, чтобы решать их. Иногда алкоголиками становятся очень чувствительные люди, не способные укрыться от шокирующей их реальности или противостоять ей, что приводит к нарушению защитных механизмов, которые они пытаются укрепить при помощи алкоголя. Склонность к алкоголизму может возникнуть в результате какой-то болезненной ситуации, которую человек неверно истолковал или не принял, что привело его к самосожалению, потаканию желаниям и потере уверенности. И тогда принимается ошибочный способ борьбы с тревогой и болью, отрицание и бегство от них, возвращение к инфантильному уровню развития. Так создается порочный круг. Если бы человек смог честно взглянуть на реальность, он бы эволюционировал, и алкоголь был бы не нужен. Часто пьяницы рассказывают друг другу различные фантастические случаи о своих сексуальных подвигах, о героически благородных и смелых поступках. Все это заканчивается плачем по поводу своего одиночества и тревоги. Эти рассказы и слезы повторяются каждый раз, когда они напиваются. Обычно люди с ментальными и эмоциональными проблемами, имеющие склонность к алкоголизму, нечестны в оценке окружающей реальности. Их жизнь основана на самообмане, который все больше ухудшает контакт с нею. Они приспосабливают истину к своим потребностям, воображая мир, который оправдывал бы их вину и недостатки, снимал страхи, давал власть и исполнял самые приятные желания. Логическим следствием того, что человек лжет себе, является ложь другим. Алкоголик может делать это неосознанно, поскольку его общение с людьми и понимание себя сильно искажены. Алкоголизм, как и любая другая форма наркомании, является нарушением морали, так как направлен против целостности телесной оболочки духа, его транспортного средства, которое необходимо беречь ради возможности индивидуальной эволюции человека. Алкоголизм – одна из многих форм избежать обязанности, возложенной на нас природой и создателем. А во Вселенной все, что не меняется и не преображается в соответствии с требованиями жизни, разрушается и погибает, так и не достигнув цели эволюции. Эволюция каждого человека полностью зависит от его способности честно принять внутреннюю и внешнюю реальность. Только так можно извлечь квинтэссенцию из своего повседневного опыта, глубоко понять уроки жизни. Без смелого отказа от иллюзий и ментальных схем невозможны встреча с реальностью, истинное духовное развитие, достижение своей сущности и, следовательно, создателя. В этом состоит истинная цель жизни, и тот, кто ее не достигает, может считать себя неудачником, несмотря на богатство, ум, известность или власть. Такому человеку придется снова и снова повторять урок жизни, пока он не выполнит эту задачу. С точки зрения божественного, долг человека — беречь свою жизнь. Это означает не только выживать, но жить по высшим канонам, то есть эволюционировать и завершить себя. Общество, конечно, признает вред алкоголизма, поскольку очевидна связь между потреблением алкоголя и преступностью, насилием в семье, дорожно-транспортными происшествиями. Алкоголизм ведет к моральной деградации. Родители-алкоголики могут грубо обращаться с детьми только потому, что те беззащитны. Алкоголь наносит огромный вред телу и мозгу. Среди болезней, связанных с алкоголизмом, можно назвать истощение, анорексию гастрит, цирроз, панкреатит, алкогольную эпилепсию, нарушение памяти, энцефалопатию верника, затруднение концентрации и долгое раздумья для ответа на вопросы, белую горячку, алкогольное слабоумие. Все эти заболевания являются органическими, но есть и ментальные расстройства, например, патологическая ревность и параноидальные галлюцинации. Симптомы белой горячки шокируют, Это одна из самых драматичных болезней. Рассмотрим ее краткое описание, сделанное Нилом Кесселем и Генри Уолтоном. У больного все вызывает ужас. Основными характеристиками этой болезни являются страх, возбуждение, смятение, дезориентация и галлюцинации, которые выглядят очень правдоподобно. Белая горячка начинается через 2-5 дней после того, как алкоголик перестает пить. Обычно это случается, когда человек злоупотреблял алкоголем по крайней мере 10 лет. Симптомы очень яркие. Беспокойство и возбуждение настолько сильно, что даже если больной слаб, требуется не один санитар, чтобы удержать его. Он безостановочно двигается, разговаривает и беспорядочно меняет тему по любому, самому незначительному поводу. Он охвачен страхом, выкрикивает приветствие или замечание, проходящим мимо. Его руки дрожат и бесконтрольно цепляются за простыни. Он постоянно что-то стряхивает из себя или отмахивается от воображаемых объектов. Видит блестящие монеты, зажженные сигареты, игральные карты в шей. Одна галлюцинация сменяется другой, и он закрывает лицо, чтобы не видеть угрожающих ему вещей, животных, людей. Все ему кажется ужасным, будто на него со всех сторон нападают, а он отбивается. По поведению пациентов можно сказать, что они слышат воображаемые голоса, видят мелкие, быстро перемещающиеся объекты, например, мышей, крыс, больших черных мух, котов, которые шипят и пытаются их поцарапать. Бывают и другие, более странные галлюцинации. Один больной описывал чемоданы на молнии, пытающиеся укусить его за ноги. Иногда страх сменяется покорностью. «Я знаю, что ты меня убьешь», «Так давай же, чего же ты ждешь?» Я привел это описание, чтобы читатели оценили весь ужас, которому может привести злоупотребление алкоголем, и поняли, что порок можно преодолеть только благодаря духовному развитию. Люди, которые достигли определенного уровня духовного развития, всегда ведут себя в соответствии с высшей моралью. А моральное поведение и пороки – являются логическим следствием того, что у человека нет духовных ценностей. Древнегреческие философы говорили, что понимающий добродетель человек не может быть аморальным или порочным. Истинное духовное развитие не является частью культуры, поэтому мало кто в нем действительно заинтересован. Настоящая духовность означает высокий уровень индивидуального сознания, но люди ничего не знают об этом и не понимают, куда их может привести эволюция. Религиозный духовный путь понятен многим, но редко кто знает о существовании другого философского и научного пути духовности, где совершенствование является одновременно и мистическим, и техническим вопросом. Согласно традиционной культуре, духовность – это доброта, гуманизм, благотворительность, любовь к музыке и живописи, но все это не гарантирует истинного духовного развития. Достижения науки и культуры вызывают у людей ощущение всемогущества и заглушают тягу к духовности. У них возникает уверенность, что человечество движется правильным путем и больше ни в чем не нуждается. На самом деле этот путь можно назвать моральной и духовной инволюцией, на фоне быстрого, интеллектуального, научного и технологического развития. И это сочетание не позволяет с надеждой смотреть на будущее человечества.